«Самый страшный притон Праги!» «Я спросил одного приятеля Чеха, большого знатока пражской жизни, скажите, есть у вас в Праге какие-нибудь притоны?» «Что вы называете притоном?» Осторожно осведомился он. «Ну, понимаете, какой-нибудь страшный, зловещий притон, где собираются воры». Убийцы, грабители и их дамы, падшие женщины, обольщающие посетителя и подводящие его под нож своего друга, есть такие места в Праге. Да зачем вам, Господи Иисусе? Люблю, знаете ли, сильные ощущения. Я шатался в Париже, в Риме, в Константинополе, по таким трущобам, где рука всегда должна быть в кармане, а палец на курке Браунинга. Да... Есть такие места в Праге, — с некоторой даже гордостью промолвил Чех. Я знаю один такой притон, что, когда я туда попал, у меня кровь заледенела в жилах. Ради бога, адрес. Ну, что вам за охота рисковать? Ах, вы не понимаете. Какая прелесть в риске. Как туда попасть? Хм, ей богу, не советую. А, впрочем, как хотите, вот вам адрес. С замирающим сердцем Брел я по узкой темной улице, еле освещенной редкими фонарями. Грязный двухэтажный дом. В завешенных окнах видны какие-то странные силуэты. До меня донеслись звуки резкой странной музыки и чей-то хриплый смех. Поколебавшись несколько секунд, я толкнул дверь и вошел. Душный, дымный, спертый воздух, и в этом тумане, крутое, причудливым причудливом шимме две зловещих подозрительных пары. При моем входе обе пары приостановились и сказали. «Фу, тета! Поклонно! Я в первый раз в жизни видел таких приветливых убийц, Таких простодушных грабительских дам! э, -э, -э, -э подумал я, — усыпляют мою подозрительность, А потом опоят чем-нибудь и зарежут. Ну что ж, поборемся». Я уселся за большой стол, рядом с сосущим трубку старичком самого зловещего, подозрительного вида, и встучал: "Дайте мне ликёру". Зловещая старикашка, видишь, что ко мне никто не подходит. Засуетился пан верхник: "Этот господин желает ликёру? Что ж вы его заставляете ждать?" Э, подумал я. Мягко селишь, да жёстко спать будет. И вызывающе добавил: Только у меня с собой тысячекроновая бумажка. Можете потом разменять. Дьявольская выдержка этих чешских убийцы грабителей. Парижские или константинопольские привить такой депозитки сразу перерезали горло ее обладателю, а эти даже глазом не моргнули. Не беспокойтесь, пан, как-нибудь разменяем. Вы русский? Хитро спросил меня ужасный старик, хрипя своей огромной кривой трубки да русский Может, вам это не нравится? — Нет, я люблю русских. Только я удивляюсь, как это русские могут носить при себе такие большие деньги, ведь потерять можно. — Да, — ехидно усмехнулся я. — Или какой-нибудь молодец полоснет ножом по горлу и отнимет? — Очевидно, я разгадал страшного стрика, потому что он испуганно от меня отодвинулся. Подошла подруга одного из убийц и, сев рядом, спросила старичка, «Нет ли у вас папиросы?» «Извольте», — засветился я самым залихватским видом. «Может быть, и вина хотите? Ликеру?» «Тут же я решил подразнить ее, Паша, если можно вывести его из себя, можно вас поцеловать в щечку». — Если это вам доставит удовольствие, пожалуйста, — засмеялась она. — Боже, какое несчастное создание! Но что она знает, что читала бедный кусок дикого мяса? — Вы русский? — спросила она, прихлебывая ликер. — Да, милашка, русский, и есть деньжата, ха-ха-ха. — -ха. Я читала русских писателей. Вы знаете Чирикова? Неужели читали Чирикова? Я его много читала, и Куприна читала, и Оверченко. А чтоб ты лопнула, — подумал я. Мне сделалось душно. «Кельнер, счет! Я ухожу!» Один из убийц принес счет. Другой, взламыватель касс стал менять мою тысячу крон. Сейчас будут резать. Дьявольская выдержка. Никто даже не пошевелился. — «Крон на двести обсчитает!» — явилось у меня слабое утешение. С легкой досадой в душе я встал, причем молодой подкалыватель вежливо поднял мою упавшую шляпу. — Фу-те-то! сказал ростовщический старик. — Поклона! Служебник! Доброй ночи! Попрощались со мной из угла двое, наверное, конокрады. Я вышел на темную глухую улицу. Прошел квартал. Вдруг услышал сзади себя топот чьих-то догоняющих меня ног. Оглянулся, так и есть. Молодой убийца, подругу которого я неосторожно поцеловал, догонял меня. Хм, вот оно, начинается. Я прижался к стене и приготовился к защите. «Извините, милостивый пан». Сказал это отребье человечества, запахавшись. Вы, когда получали сдачу, уронили около стула пятидесятикроновую бумажку. Вот, извольте. Схватившись за голову и отшвырнул деньги, глухо застонал и побежал прочь от недоумевающего отребья человечества. Вот что такое самый страшный притон Праги для такого большого благоустроенного города, это даже неприлично. Родители, если в кинематографе идет какая-нибудь очень пикантная фильма, можете послать ваших детей-подростков в этот притон, там приличнее. «Русский беженец в Праге» Всякому, даже не учившемуся в семинаре, известно, что если человека долго голодавшего или томившегося жаждой сразу накормить до отвала или напоить до отказа, плохо кончит такой человек. Выпучит глаза, и, схватившись исхудалыми руками, за раздутый живот тихо отойдет в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых. История, случившаяся с гражданином Советской Республики Андрюшей Перескокиным, Вполне удовлетворительно иллюстрирует это вышеприведенное бесспорное положение. Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что долго голодавшего или жаждавшего человека надлежит откармливать или отпаивать постепенно кусочек хлебца или мяса, глоточек воды Через час опять кусочек хлебца, глоточек воды, и эти порции усиливать только постепенно, и с крайней осторожности. Будь моя власть, я бы на всех границах, через которые переваливают беглые советские граждане, стремясь в Белград, в Прагу и прочие места, я бы на всех таких границах понастроил такие предбанники... Нечто вроде карантина, где беглецы подготовлялись бы к предстоящей, сытой, безопасной жизни постепенно из подваль Скажем так, голодный, жаждущий, носящий на своем бренном теле шрамы от красноармейских штыков, советский, федеративный бедняга, с разбегу перелетел границу и ввалился прямо в мои объятия. Такого беднягу надлежит прежде всего схватить за шиворот и дать два-три тумака, чтобы переход от советской жизни к обыкновенной был не так резок. Для этой же цели надлежит потом стащить беглеца в особую казарму и там дать ему кусок белого, но черстого хлеба, сдобрив его стаканом черного, но слегка прокисшего пива. Ешь, собака, пей каналья. Ночью рекомендуется разбудить спящего скитальца, произвести у него легкий пятьминутный обыск и ткнуть слегка штыком или прикладом в бок. На следующий день федеративный беглец перевозится уже в более удобные помещения хлеб ему дается менее черствый, пиво прокисшее чуть-чуть, а вместо тычка штыком пара снисходительных опливух. Когда вы заметите, что у беглеца уже появилась краска в лице, и взор сделался более спокойным, а манера самостоятельнее, рискните к мягкому белому хлебу прибавить немного жареного мяса, копченую кефаль и кусочек вареного поросенка. К этому стаканчик казенной водки и полбутылки вкусного свежего пражского пива. Вместо побоев легкий щепок И щелчок по голове — нечто среднее между болевым ощущением и игривой лаской. На следующий день накормите беглеца супом, судаком, гусем и пирожными. И, потрепав по плечу, можете уже выпустить его на свободу. Вы приготовили его достаточным образом к восприятию прелести. Спокойный, нормальный, сытый жизни. Вот как нужно было делать. А у нас в Константинополе, Белграде, Праге это дело поставлено чрезвычайно плохо. Я говорю «у нас», потому что я теперь чувствую себя всюду, у себя Прага ли, Лондон или Мельбурн. Это все мои летние виллы, в которых я спасаюсь от советской духоты. Так вот я и говорю. У нас дело поставлено из рук вон плохо. Перескочил человек границу. Почувствовал приволье и свободу, съел десять фунтов белого хлеба, Уписал поросёнка и... Впрочем, тут вполне уместно вернуться к описанию трагической истории, Случившейся с Андрюшей Перескокин. Андрюша, голубчик, ты! Не чаял и видеть тебя в живых, давно из Савдепи. Только сегодня, родной, пешком в Прагу добрел». Не успел щачухаться, фу! — А что это у тебя в руках за свёртки? — Поросёнок и бечёвка для упаковки, 20 фунтов. — Зачем это тебе? — Замечательно, дёшево. Купил на всякий случай. У нас ведь в Москве бечёвок совсем нет, а поросяток даже забыли, какой он и есть, а тут за 80 крон. — Да зачем тебе сырой? — Ты лучше жареного купил? — Чудак! «Да разве сейчас можно разбирать? Увидел, несет баба-поросенка. И купил, а то еще перехватит. Угли купил два пуда, в гостинице оставил. А уголь тебе зачем? Вот оригинал! Да ведь совсем даром! А поищи у нас в Москве. Эй, мальчик, что несешь? Газеты? Это не советские? Ну, дай да 10 штук. Что одинаковые? Это, брат, не зато правду всю узнаю — Все 10 прочту, голубчик. Обойдем, пожалуйста, этот перекресток. Тут нечто вроде милиционера стоит. — Да чего тебе его бояться? А вдруг прикладом по спине треснет. — С ума ты сошел? — За что? У нас тут полиция вежливая. — Толкуй. — Эй, баба, постой! — Это что, хлеб? — Белый? — Сколько хочешь за всю корзину? — 30 крон? — О, боже, почти путь Давай, милая, давай, драгоценная. — Да. «Послушай, ты этого хлеба в неделю не съешь!» Но он не слушал меня. Глаза его помутнели, руки судорожно уцепились за корзинку. Я махнул рукой и отошел от него. «Эй, куда ты? Стой! может будет у тебя сегодня переночевать!» «Да ведь ты говорил, что имеешь номер в гостинице!» «А вдруг ночью обыск?» «А я, как назло, нынче в разговоре с извозчиком осуждал советский федеративный строй!» кстати Автомобили здесь дёшевы. Что ты говоришь? 30 крон, а у нас 7 миллионов за конец. Вези, вези меня, милый. Куда прикажете? Куда-нибудь. Главное, совсем почти даром. Хе-хе, вези на базар. Куплю сосисок. Толстенькие такие у вас тут в Праге есть. Куплю про запас килограммов 8 И вот вчера с Перескокином Андрюшей случилось то, чего я боялся больше всего. Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на возу с сеном. Купил Андрюша сена очень дешево, совсем даром. В одной руке Андрюша держал жареного гуся, ошеломляющая дешевизна, сто крон. В другой руке бутылку водки, а у нас все в депи и за водку расстрел. Сидя на возу сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал водкой прямо из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессом на всю улицу горланил «Боже, царя, храни!» Увидел меня, загадочно подмигнул... И в леденящий душу хохот огласил улицу. — Видал, Мендал, дорвался я теперь. Гуляй, душа, в гостиницу с сеном не пускают. Так я теперь того крейсирую, сильной державной царствуй на славу доктора! — Крикнул чей-то озабоченный голос. — Готов, паренек, скопустился. Сняли Андрюшу с сена, повели. И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха, хлопающего над самой Андрюшиной головой ладонями и оглушительно кукарекающего. Андрюша уже приторговался к нему, ведь в Савдепи петухов давно не видели. А выдержи Андрюшу в проектированном мною подготовительном карантине, Ничего бы этого и не было. Нет того, чтобы позаботиться о приезжающих.